Глава 14. Театр теней. «Ты не можешь так поступить! Отпусти меня!» Питер снова борется и выворачивается из схватки Венди, пока она тащит его дальше в пещеру. Пусть его крики и превратились в нытьё. Все внутри сохраняет хрупкое равновесие. Она продолжает переставлять ноги одна за другой и не смотрит на Питера. Если она посмотрит, равновесие рухнет. От Питра пахнет страхом так, что перебивает запах спичек и пепла, который царит в этом месте. Мальчик пахнет, как любой потерявшийся ребенок. Она должна быть девочкой изо льда, девочкой, что выжила в лечебнице святой Бернадетты. Она должна быть матерью, которая проделала весь этот путь, чтобы найти дочь. И больше никем. Нельзя быть девочкой, которая летала в небесах Неверленда. И уж точно нельзя быть подругой Питера. — Что ты собираешься сделать? — спрашивает тигровая лилия. Она говорит тихо, и Венди бросает взгляд в ее сторону. Тигровая лилия на стороже, будто чует, что кто-то ждет их в конце пещеры, не зная точно. — Я собираюсь собрать его воедино, — говорит Венди. В глубине души она знала это еще до того, как встала у окна и посмотрела в ночь. Та часть разума, что пряталась за запертой дверью, все еще оставалась ее разумом, и она знала, что там за нею. Пусть даже Питер попытался вырвать это знание. Она сложила в карманы все, что было необходимо — иголку, ножницы и нитки — Шитье было первой услугой, которую она оказала Питеру. А теперь она наконец-то сошьет его в единое целое. Питер дрожит в ее руках. Венди отпускает его ухо, берет за плечи и разворачивает, чтобы посмотреть в лицо. Он не плачет, но глаза круглые. Ты не можешь, повторяет он. Могу и сделаю. Посмотри. Они прибыли. Она вновь разворачивает его, заставляя взглянуть на существо на дне пологой каменной чаши. И себя она тоже заставляет смотреть. Существо-тень меньше, чем она запомнила. Но земля все так же трясется, когда оно фыркает, и приходится заставлять себя не отшатываться. Воздух вокруг чудовища рябит от жара. Его силуэт размытый и нечеткий, сложно рассмотреть. Венди смотрит на тигровую лилию. Выражение лица подруги не прочесть. Рыжеватое свечение пещеры отражается на швах по лицу тигровой лилии, пронизывая кожу пламенем. Если она и боится, по глазам этого не сказать. Руки Венди покоятся на плечах Питера. Удерживая его на месте и не позволяя отвернуться, он неотрывно смотрит на существо. И Венди пытается угадать, о чем он думает. Как давно все случилось, он все еще узнает свою тень, а она его. Тебе не обязательно оставаться, говорит Венди тигровой Лили, не отрывая завораженного взгляда от существа. Уж не трусит ли она, если она ошибается если то, что она делает, убьет Питера или превратит его в чудовище целиком? Встанет ли тигровая лилия на его сторону? А что насчет Неверленда? Желудок сжимается, страх и вина стягиваются в узел внутри. В пещере тигровой лилии она поклялась, что выберет Джейн, если дойдет до выбора, и она не отступит. Но теперь, когда рядом стоит тигровая лилия и неотрывно смотрит на тень Питера, внутри что-то надламывается. Венди вновь видит, как они были девчонками. Вдвоем посреди моря мальчишек. Бегали, брызгались в ручье, лазали по деревьям, объявляли свои собственные личные войны и смело находили столько же приключений, как Питер и его маленькая армия. Она рассказывала тигровой лилии про Лондон. Они лежали вдвоем в траве и давали имена звездам. Она видела, как Питер не раз посматривал на тигровую лилию с озадаченным лицом, будто пытался вспомнить нечто забытое. Он вообще узнал ее? Кем она была и что он с ней сделал? Венди вспоминает, как он заявлял, что кости, которые они видят, Никому не принадлежат, когда они были в пещере в предыдущий раз. Он в самом деле так очерствел, что вредит и даже не запоминает этого, даже не узнает тех, кому причинил боль. Если вся его тьма сосредоточена в тени, может, так оно и есть. Только вот она видела свет в его глазах, переменчивый, как жидкое пламя. Питер всегда был и чудовищем, и мальчиком. Просто она никогда этого не замечала. Тигровая лилия выпрямляется. От цветы цвета пламени, что окружают теневое существо, обрисовывают ее силуэт. Она поворачивается к Венди. И даже в тени ее глаза яркие. Венди видит женщину, которая могла бы стать тигровая лилия, Должна была стать, если бы ей было позволено взрослеть по-настоящему а они превращаться в это неправильное создание. Вдруг вина и страх отходят. Не ей делать выбор, тигровой лилии. «Питер, это моя битва так же, как и твоя, а может и больше». Голос тигровой лилии больше не болезненный, как шелест ветра между деревьев. В нем кремень, высекающий искры. «Ты ушла. Я осталась». Венди вновь пронзает вина. Она ушла. Тигровая лилия осталась. Но в тот момент, что они обе могли сделать, какой выбор лежал перед ними? Ладно. Венди делает глубокий вдох. Все это в прошлом. Она ослабляет хватку, но не настолько, чтобы Питер вырвался. И ведет его перед собой вниз по склону. Тигровая лилия идет следом и Венди пытается не обращать внимания на друж в ногах. Существо поворачивает голову и следит за их приближением, наблюдая за ними в своей безглазой манере. Больше оно никак не шевелится. И Венди думает, что, вероятно, оно и не способно, потому что вросло в сам камень. Когда они приближаются к низу склона, Питер спотыкается. Венди машинально ловит его, не задумываясь, специально он это сделал или нечаянно. Движение выводит ее из равновесия, и Питер этим пользуется. Перекатывается вперед и своим весом утягивает их обоих вниз. Венди разжимает руки, пока катится. Когда она останавливается, то увидит, что упала прямо к тени Питера. Она одновременно твердая и бесплотная, горячая и холодная. Полное отсутствие света и невыносимая яркость. На нее почти невозможно взглянуть. «Лови его!» — кричит она тигровой лилии, пытаясь встать на ноги. Питер пытается уползти от нее, но она хватает его за ногу и тянет назад. Он кричит и пинается другой ногой. Венди уклоняется, едва избежав пинка в челюсть. Глаза Питера бешено сверкают — Пот катится по лицу. Венди хватается крепче, и время обращается вспять. Питер не повзрослел ни на день. Он не изменился. Тогда приходит ей на ум все было наоборот. Питер нависал над ней, вцепившись в ее лицо, и требовал, чтобы она смотрела на него и на его тень. Требовал, чтобы она или любила его всего — или вовсе не любила. Ее тогдашний страх превращается в нынешнюю злость. Держа его за лодыжку одной рукой, другой она хватает его за загривок, отпускает ногу и поднимает его, как мама-кошка-котенка. Ногти впиваются в кожу, и она не обращает внимания на звуки, которые при этом издает Питер. Он извивается, но она разворачивает его лицом к его тени — и подталкивает вперед на длину руки. — Посмотри туда, Питер. Посмотри на себя, на всего себя. Ты больше не спрячешься от своей сути. Он пытается пятиться, но Венди не сгибает локоть, а пальцы лежат на основании его черепа и не дают ему поворачивать голову. — Это твоя тень, Питер. Посмотри на него. — Ты врешь, тихо говорит Питер. Он пытается вывернуться, и при этом такой жалкий, что Венди едва не поддается, но крепко держит его. «Ты прижила мою тень обратно. Помнишь, Венди?» Он говорит, как маленький мальчик. Она почти верит ему. На миг она только этому и верит. Она чудовище, а не Питер. «Нет!» Голос дрожит. Она сомневается в том, что считает правдой. Легенды тигровой ливии. Кости в этой самой пещере. Сам Питер, который называл это существо своим секретом. Он твой, Питер. Он, ты. Ладонь скользит из-за пота Питера. Он теперь издает какие-то рваные звуки и в ужасе хватает ртом воздух, будто ему нечем дышать. Вэнди охватывает... Мелочное ликование. Ей представляется, что она касается макушкой потолка пещеры. Она так чудовищно, неприлично высока, таким казался ей Питер много лет назад. Вместо того, чтобы украсть у него память, как сделал он, она хочет вбить правду ему в глотку, запихивать в него истину, пока он не лопнет». Венди дергает его назад так грубо, что Питер падает. И вновь нависает над ним, свирепо вглядываясь в его лицо. «Видишь?» Она скалится, обнажая зубы. «Это не улыбка. Видишь, что ты такое?» Его уже не нужно держать. Питер сворачивается в клубочек, такой маленький рядом с ней, застывший и неподвижный. Он — раненое животное, но даже теперь злость Венди не гаснет. Она укутывается в эту злость, как в плащ, и позволяет себе почувствовать ее целиком. Несмотря на страх в глазах Питера, а может быть, и из-за него хочется причинить ему боль, она больше его, сильнее и с легкостью удерживает его на месте. В оранжевом свете Венди сначала видит тень от собственной руки, которая падает на лицо Питера. И только потом понимает, что ее рука поднята для удара. Питер бледнеет. Веснушки вспыхивают пятнышками ржавчины, пятнышками крови. Он выглядит таким юным, таким напуганным. До того, как он похитил ее дочь, Он украл ее саму. Украл годы ее жизни. Те годы, что она провела в заперти, веря в него, не сдаваясь. А он так и не пришел за ней. Он приказал ей любить. Но вспомнил ли он о ней хоть раз, пока ее не было рядом? Ему не нужна была настоящая мама. Только его представление о маме. Как было с пиратами и индейцами, с солдатами и с войной. Нужно было, чтобы кто-то рассказывал сказки и отпугивал чудовищ, чтобы кто-то спасал его от самого себя. Он требовал, чтобы любовь стала щитом, не понимая, что она может быть и мечом, что режет острее любой пиратской сабли. Если любишь кого-то, значит тебе есть кого терять. Это Венди поняла слишком хорошо. А Питер так и не поймет. Ярость вдруг покидает ее. Венди опускает руку. Питер тяжело дышит. Что он с ней сделал? Во что она превратилась? Подержи его. Голос дрожит. И Венди не смеет поднять глаза на тигровую лилию. Тигровая лилия не шевельнулась, чтобы остановить ее, когда она подняла руку. Но Венди все равно стыдно. Нужно быть выше этого быть лучше, чем Питер и его невоздержанная жестокость. Она принуждает себя посмотреть на Питера, по-настоящему посмотреть, на мальчика, который хотел показать ей чудеса, который учил ее летать. Игровая Лилия опускается на колени и берет его за плечи. Зрачки у Питера так расширены, что Венди видит в их черноте звезды. Она вспоминает мертвых русалок в лагуне. Вспоминает, как Питер смеялся и держал ее за руку. В нем есть и хорошее, и плохое, как во всех, только все доведено до крайности. Ну тише. Венди убирает прядь с лба Питера. Едва не склоняется, чтобы поцеловать его в лоб, словно мать, что утешает дитя после кошмарного сна, но останавливается. Небольшого проявления доброты достаточно. Она достает из кармана иголку и нитки. На удивление, руки не дрожат. Тигровая лилия молча наблюдает за ней, и Венди с первого раза продевает нить через игольное ушко. Нить с катушки она не обрывает. Сколько нитки нужно, чтобы пришить мальчика к чудовищу, чтобы вновь сшить воедино древнее создание? Дурацкий вопрос. Разум не бунтует, хотя ему следовало бы. Здесь, в самом конце пути, она спокойна и целеустремленно. Питер замирает, быстро дышит, но ни он, ни его тень не сопротивляются, когда она тянется за тенью. Касаться ее, будто опускать руку в ледяную воду. Холод жжется, но бывало и хуже. Она и это переживет. Венди подтягивает тень поближе. Такой огромный зверь должен быть неподъемным. Но тень течет по пальцам, по рукам, расплываясь и все же оставаясь единой. Она одновременно и все, и ничто. Венди вспоминает, как когда-то, целую жизнь назад, в детской, Питер взвизгнул, когда игла коснулась его кожи в первый раз. Она помнит как она примеривалась, прежде чем сделать первые пробные стежки, сопоставляла рваные края теней по стопам Питера, и ничего не подходило. Она была просто ребенком, и тогда оказалось так естественно растягивать это непонятное ничто, чтобы подошло по размеру. А Питер нетерпеливо ждал. Она даже дразнилась, спрашивала, как это мальчик вообще может потерять тень. «Ой, по-разному», — отвечал он. Ответ, который тогда показался ей просто отговоркой, теперь беспокоит ее. И та улыбка кажется не такой уж лукавой, скорее зловещей. Еще она вспоминает кости в пещере, которые Питер считал ничейными. Он мог украсть тень у другого мальчика. И если мог, какой вред нанесла эта кража? Она представляет себе кого-то из потерянных мальчиков, который потерян не только по названию, отделен от себя самого и исчезает, растворяется, как растворилась та тень, которую Питер потребовал пришить к нему, как только они прибыли в Неверленд. И сколько было таких мальчиков? За сколько лет? — Ты будешь нашей мамой, когда доделаешь? — спросил тогда Питер после того, как она справилась с тенью. Он уже перестал ныть и с интересом наблюдал за ее работой. Пусть стежки были неряшливые и кривые, но дело пошло проще, когда он перестал пищать. Хоть все еще приходилось ругать его за то, что он вертится. Наверное, она не обратила внимания на этот вопрос. Все происходящее казалось ей какой-то игрой. Мальчик, умеющий летать, появился посреди ночи на подоконнике. И обещал приключения. А ты сможешь полюбить мальчика без тени? Тогда она не обратила особого внимания на этот вопрос. Зато вспомнила его теперь. Эту застенчивость, полуприкрытые веки, ресницы едва касающиеся щек, и взгляд из-под них. Наверное, снова ответила она, прикусив язык, чтобы сосредоточиться просто она снова может отвалиться. Но если бы ты была нашей мамой, ты бы всегда меня любила, да? Даже если бы я был плохим? Подняла ли она тогда взгляд? Посмотрела ли ему в глаза? И если да, то что увидела? Что-то похожее на то, что видит сейчас? Питера, который перепуган, но держится вызывающе? Ну тогда я просто пришью ее покрепче, чтобы не отвалилась, ладно? Венди помнит свое нетерпение. Она едва вслушивалась в слова Питера. Ей хотелось отправиться на приключения, а не заниматься этим шитьем, которому мама пыталась ее научить. Если бы только она была повнимательней. Но откуда она могла знать? Сейчас Питер следит за ней широко распахнутыми глазами. Она касается иглой его кожи, и он только хнычет. В отличие от прошлого раза много лет назад, Венди собирается с духом и проталкивает иголку насквозь. Ребенком она не знала страха и не видела ничего отвратительного в том, чтобы вонзать иглу в тело. Не казалось странным, что тень может оторваться от мальчика, и определенно естественно было то, что можно пришить ее обратно. Теперь она знает больше и ожидает, что руки подведут ее, но этого не случается. Тень не сопротивляется, она тянется к нитке, жаждет воссоединиться, и ее жажда направляет уверенные стежки Венди. На втором стежке она словно ощущает иглу в собственной коже. Это доктор Харингтон со своими лекарствами, чтобы она успокоилась, чтобы заснула. Пытается убедить, что Неверленд — просто фантазия. На третьем стежке Питер, наконец, кричит, машет головой из стороны в сторону. Не дожидаясь просьбы Венди, тигровая лилия подается вперед и держит его изо всех сил. Тигровая лилия плотно сжимает зубы. Но Питер... Питер... Щеки у него мокрые от слез. И он так трясется, что стежки ложатся в кривь и в кось. Тихонько, так тихо, что Питер, наверное, и не слышит. Венди запевает колыбельную. Он искал маму. Хотя бы это она может ему дать. Если уж не может большего. Получается скорее шепот, чем песня. Скомканная и оборванная. Напела эту песню Джейн когда она просыпалась от кошмаров. Когда-то давно она пела ее и Джону с Майклом. Она шьет в ритме песни. В глазах Питера крутятся звезды, серебряное пламя. Он не издает звуков, но его губы выводят ее имя. Венди колеблется. Можно проявить милосердие. В конце концов, когда-то она считала его своим другом, Но мир и так создан в основном для мальчишек вроде Питера. Мальчишек, которые обычно вырастают в мужчин вроде отца Неда, развязывают войны, с которых мальчики вроде Майкла возвращаются изломанными. Такие мальчишки никогда не встречаются с последствиями. Она не может быть его матерью. Не может больше защищать от самого себя. Венди вновь втыкает иглу. Аккуратные мелкие стежки соединяют мальчика с тенью. Чудовище с плотью. И по мере продвижения Венди наблюдает, как стремительно возвращается память. Так же неумолимо, как ее собственная. По венам Питера будто чернила расплываются. Венди видит это. Он брыкается, дрожит, и земля трясется вместе с ним. Камни подскакивают и скатываются в яму. «Продолжай!» говорит тигровая лилия. Она произносит это так напряженно, что Венди поднимает голову и едва не роняет иголку. Швы на коже тигровой лилии лопнули и разошлись. Свет того же оттенка, что и кровавое освещение пещеры, выбивается изнутри, а вокруг порхают хлопья пепла. Венди подается к ней, но тигровая лилия отступает назад. «Нет!» доделай. Скалится она, глаза даже ярче, чем кожа, и Венди не смеет ослушаться. Воздух вокруг тигровой лилии дрожит, как вокруг тени Питера. Частички пепла улавливаются и прилипляются обратно к ее щекам, к рукам. Венди видит, как та усилием воли удерживает свое тело. Если Венди остановится теперь, значит все, через что они прошли, было напрасно. Держись. Венди вновь возвращается к шитью. Пещера вновь сотрясается. Кусок сталактита отламывается и рушится на землю, едва не задевая ее. Она думает про Джейн и Тимоти, надеется, что они в безопасности, что не боятся. Гибкое тело Питера выгибается дугой, пытаясь отодвинуться от собственной тени, разорвать стежки. Тигровая лилия хватает его крепче. Её руки дымятся там, где она касается плеч Питера. Но она не разжимает хватку. Венди собирается с духом. Она просила Джейн быть храброй. Ей самой тоже придется стать храброй. Она втыкает иглу и сосредотачивается на том, чтобы стежки были точно такими, как показывала много лет назад Мэри. Она не обращает внимания ни на что, ни на падающие камни не на горящую тигровую лилию, только на Питера. Он все тот же маленький мальчик, которым всегда и был, древний и юный. Он будто горит в лихорадке от ее прикосновений. Кажется, это никогда не закончится. Но, наконец-то, Венди затягивает последний стежок. Вот теперь она позволяет рукам дрожать. Страх и адреналин захлестывают ее. Она едва не роняет ножнички, пока обрезает нитку и закрепляет ее. Готово. Руки устало падают вдоль тела. С другого края пещеры доносится крик Джейн. Звук прошивает Венди насквозь, как удар молнии. Она вскакивает, забыв про усталость, забыв про Питера, забыв про все на свете. Она лезет вверх по склону, но камень вылетает из-под ног, и она падает. Больно ударяется коленом об землю, удерживает вскрик. Сила тяжести тащит ее обратно, на дно каменной чаши, где все еще дрожит Питер. Не обращая внимания на пульсирующую боль и напухающее колено, она вновь поднимается на ноги. На четвереньках она выбирается по упавшим скользящим камням. Нужно добраться до Джейн. Когда она добирается до верха склона, Питер стонет. Венди оглядывается. Всего на миг. Но и этого достаточно. «Иди!» — кричит тигровая лилия. Но Венди смотрит только на Питера и не может оторвать взгляд. Он лежит, свернувшись на боку в комочек, дрожит, а его чудовищная тень раскинулась вокруг. Она шевелится вместе с ним, его неотъемлемая часть. Его глаза резко распахиваются и смотрят на Венди. Становится нечем дышать. Венди летит в первый раз, оставив детскую далеко позади. Она мчится сквозь тьму, а впереди ее ждет все самое чудесное. Никакое зло не коснется ее. Хочется подбежать к нему, утешить даже сейчас. Она ненавидит его за это, а себя ненавидит еще сильнее. «Иди! Ну же!» Крик тигровой лилии пощечины возвращает Венди в реальность. Венди смотрит, как тигровая лилия обхватывает Питера руками. Встает, поднимая его с собой, и тень волочится за ним. Он теперь гораздо тяжелее, чем раньше, и Венди видит, как нелегко это дается подруге. Но та выпрямляется, встречает взгляд Венди, оскалившись по-звериному. От глаз тигровой лилии невозможно отвести взгляд. Они как янтарь, и они с вызовом смотрят на Венди. Она прекрасна и ужасна. Она все еще горит и распадается на части, но остается целой. А Венди в это время хрупкая, как стекло. Если она позовет тигровую лилию по имени, если скажет хоть что-нибудь, она разобьется. А она нужна дочери, Вэнди разворачивается. Это простое движение значит для нее все. Оно как глубокая рана в самое сердце. Но она сейчас не может позволить себе жалость ни к себе, ни к другим. Она бежит, как может, ковыляет сквозь вспышки боли в колене. Сердце колотится, выстукивая имя. Джейн. Джейн. Джейн. Пещера все еще рвется на части. Среди шума слышны всхлипы. Этот звук, который отдаётся в сердце каждой матери, и он попадает в самую сердцевину. Это её дочь плачет. Венди ещё ускоряется. Ноги едва не подкашиваются от облегчения, когда она видит Джейн, которая съежилась на полу пещеры. Но здесь случилось что-то очень плохое. Ну, вставай же! Сквозь слезы говорит Джейн. Сердце Венди пропускает удар. Джейн вся в крови. Руки перепачканы Алом, Ночная рубашка тоже. Она борется с тяжестью, пытается поднять Тимати на ноги. Его тело словно безвольная тряпичная кукла. Сердце Венди вздрагивает в недобром облегчении. Это его кровь, а не Джейн. Тарана от меча Артура, которая была... Не настоящий, теперь кошмарно настоящая. «Мама!» — Джейн замечает ее. И слово полное боли пронзает Венди. Джейн смотрит на нее совершенно убито. Венди никогда раньше не видела такое искреннее горе. Одним взглядом Джейн умоляет ее помочь, все исправить. Но Венди ничего не может поделать. Это понимание выворачивает нутро. Хочется упасть на колени обнять Джейн и забрать всю ее боль. Но это невозможно. Пещера все еще рушится вокруг. И если сейчас пощадить чувства Джейн, они обе умрут. «Мама, нужно помочь ему!» Она тоже знает. Ее маленькая девочка. Джейн достаточно умна, чтобы понимать правду. Но прямо сейчас груз слишком велик. Ей и не следует его нести. Но Венди не может позволить себе быть доброй. Они еще не в безопасности. Они еще не на свободе. Нет. Слово резко вырывается из глотки. Нужно бы как-то утешить Джейн. Но в Венди не осталось сострадания. Да и не ей кого-то жалеть. Потому что это Венди сшила Питера и его тень. Это Венди превратила рану Тимати в настоящую. Она знает, что почувствует, коснувшись горла Тимати. Пульс не будет торопливо колотиться в нем. Не будет судорожных попыток вдохнуть. Не будет трепета надежды под рукой. Венди заставляет себя посмотреть на по-детски округлое лицо мальчика и выжигает его в памяти. Она не знает его, но, может, когда-то знала. Ребенок. Просто маленький мальчик, младший ее дочери, потерянный, заблудившийся так далеко от дома. Пойдем, Джейн. Венди протягивает руку. Джейн еще сильнее вцепляется в Тимоти, уставившись на маму, будто видит ее впервые. Тимоти хотя бы не умер в одиночестве. Ее дочка была с ним, крепко его обнимала, а может быть, спела ему колыбельную. От этого не становится легче. Да и ничто не сможет облегчить эту ношу. — Мы должны ему помочь. Я обещала, что буду его защищать. Голос Джейн срывается, дрожит. Она судорожно вдыхает. Вэнди закрывает глаза. Одна секунда, один вдох. Она видит, опустив веки, как горит тигровая лилия. Жизнь несправедлива. Узнаешь это, когда взрослеешь. Она сказала это Питеру а теперь и сама глотает эту горькую пилюлю. Венди открывает глаза. Она не может ненавидеть себя за то, что собирается сделать. Джейн будет от всей души ненавидеть их обеих, но только если выживет. Земля вздымается под ногами, едва не опрокидывая Венди. Колени пульсирует боль, кости будто скрежещут друг от друга, когда она делает шаг, пытаясь вернуть равновесие. По камню проходит разлом. Трещина бежит по стенам и полу. Времени больше нет. Венди хватает дочь за руку. Наверное, грубее, чем нужно. Джейн кричит, но не от страха, а от ярости и разочарования. Венди знает, каково это — обещать кому-то, что с ним ничего плохого не случится, но не справиться. Она перебрасывает Джейн через плечо. Джейн беспорядочно колотит кулаками по ее спине и тянется к Тимоти. Венди терпит. Тут больше ничего не поделать. Она выносит Джейн из пещеры. Путь через трещину в скале она проделывает в один миг, несмотря на то, что земля уходит из-под ног, а мир раскалывается на части, несмотря на вес Джейн на плече. Когда она останавливается снаружи, Холодный воздух режет кожу. Луна все еще полная, но теперь она кровавого оттенка. Все вокруг, даже сама тьма, рушится. Трещины бегут по межзвездному пространству. Джейн безвольно свисает с плеча, устав, злится и тихонько всхлипывает. Вторая звезда справа. Бормочет Венди, надеясь, что обратный путь такой же что можно и в самом деле летать и без счастливых мыслей. И прямо до самого утра некогда сомневаться и раскаиваться. Изо всех сил держа дочь, Венди взмывает навстречу ветру в небо, покидая Неверленд в последний раз.